к е р и н задумалась. В эту минуту она была необыкновенно красива. «Лелар – злобный старикашка! Я намерен предпринять попытку, несмотря на его оранжевый полумесяц и людей нетопырей. В замке людей нетопырей в тысячу раз больше. Никому не удастся заставить меня отказаться от своего замысла». И в с ё же при всей своей решимости Джейк словно н а е в у почувствовал, как в него вонзаются когти сотен демонов, как острые зубы вгрызаются в его грудь, ощутил на лице их горячее зловонное дыхание. «Он ужасно упрямый», — заверил Черин Калилья. Ведьма, казалось, его не услышала. Поджав губы, она размышляла об опасностях и о том, как лучше рассказать о них своему возлюбленному. Там есть много всего другого. Есть ползающие создания, есть скользящие, есть такие, у кого когти в пасти, а клыки на хвосте. л е л а р созовет всех мутов, чтобы не дать нам ворваться в его священные стены. «Но зачем ему это? Я собирался просто попросить разрешить мне в качестве добровольца пройти через этот портал, раз уж он любит с ним экспериментировать». «Только не это!» Джейк, нахмурившись, задумчиво постучал палкой по своему рисунку. «Почему?» «Во-первых...» Лилар подвергнет тебя пыткам, чтобы выяснить, как ты узнал об астральной д р е в в стене. Я сомневаюсь, что о ней известно всем. Во-вторых, он будет истязать тебя, чтобы узнать, что ты задумал. Он не настолько глуп, чтобы поверить, будто кто-то добровольно захочет пуститься в такое ужасное путешествие. И если этот портал ведет другой мир... то король это узнает. «Я могу стерпеть пытки, если в конце концов он запихнет меня в эту треклятую дырку». Черинка признана дула губки. «Дай мне закончить. Продолжай». «А узнав, что портал ведет в другой мир, если ты прав в своих рассуждениях, как ты думаешь, не захочет ли он «Присоединить и тот мир к своему королевству! Он тщеславный старик, и соблазн для него будет слишком велик!» Джейк рассмеялся. «Что тут смешного?» «Да!» — поддержал и Калилья. «Что?» «Да просто никто из вас не знает, что такое мой мир!» Джейк встал и широко развел руками. «Он велик! Он куда больше, чем этот старый пердун Лилар! Этот мир так велик, что сам проглотит Лилара целиком! Мой мир слопает его самое большее за день! Мой мир очень похож на тот, каким был ваш до ядерной войны!» В наших городах живут не тысячи, а миллионы людей. Ваши дворцы уместились бы в вестибюлях некоторых наших домов. По нашим дорогам бегают огромные драконы, питающиеся химической пищей, механические драконы, построенные людьми моего мира и укращённые ими. л е л а р там оказался бы. Мелкой рыбешкой в большом пруду И долго бы не продержался».